Глава пятьдесят первая Мы переглянулись с королём. «Но ведь моя служанка...» Начала я. «Мы пойдём». Тут же прервал меня Филонг. «Стража доведёт тебя до покоев». Взял меня за талию и притянул к себе. Ведьма хитро посмотрела на нас. «Хорошо», — сказала она. «Только я бы поспала где-то тут, в саду». «Исключено». «Все, кто в замке, спят в покоях?» «Ох уж эти ваши правила», — буркнула ведьма. «Ведьма». Идите. Завтра у проводника тяжёлый день. Я же уже не знала, желать ведьме спокойной ночи или уже можно не застрять на этом внимание, поэтому просто махнула рукой. В замок мы вернулись вместе с королём. И что делать, спросила я. Пора спать, ответил король. Я кивнула ему. Это точно, сейчас бы поспать. Мы проходили по коридору и столкнулись с Марусей. Моя служанка поклонилась королю. Мы встретились с ней взглядом. «Ваше Величество, позвольте обратиться», — сказала она. «Время позднее», — ответил Филонг. «Что случилось?» «Я к госпоже Алисе. Есть ли у неё распоряжение ко мне, или я свободна на сегодня?» Я поджала губы, помнила, что сказала мне старая ведьма. А я ведь знала, что где-то в предках у Маруси были ведьмы, так что, видимо, мне с ней нельзя было разговаривать. «Свободна», — ответил король. Маруся кинула на меня взгляд. «Взволнованный». «Госпожа Алиса, я могу с вами переговорить?» Спросила она и посмотрела таким взглядом, словно от этого зависела вся её жизнь. Моё сердце ёкнуло. «А вдруг что-то случилось с Димитром или с Тодором, и только я могу помочь?» «Говори мне», – сказал король и прижал меня ближе к себе. Я посмотрела на него, сама же стиснула зубы. «Нельзя разговаривать до завтра. Маруся же замялась. По моему телу пробежала дрожь. Кожа запульсировала. «Простите, там личная». потупилась Маруся. «Прошу простить меня за беспокойство, Ваше Величество». «Всё личное остаётся на завтра», — ответил Филонг. «Мы идём спать». Маруся кинула на меня испуганный взгляд и кивнула. Она развернулась и ушла от нас. «Идём», — сказал король, а я вновь кивнула. Решила не рисковать. Я и сама понимала, что завтра важный день, и я должна сделать всё возможное, чтобы пробудить в принца Азуре духовного дракона. «Вот и ладно», только вместо того, чтобы отвести меня в покои, король удерживая меня за талию, повёл в свои. Это я поняла, как только мы вошли на лестницу. И тут, как по закону подлости, нам навстречу вышел господин Старсел. Рядом с ним шла та самая женщина, с которой он прибыл сюда. Дракон кинул в мою сторону пренебрежительный взгляд. Доброй ночи, ваше величество, сказал Безман Старсел. Доброй ночи, ответил Хилонг. Не спится? Что вы, прекрасная ночь. А завтра церемония? Решил прогуляться, ответил тот. Женщина посмотрела на меня, на её лице появилась едва заметная улыбка. Это да, не буду вам мешать. Моя ведьма может посмотреть вашего проводника, чтобы понять, хватит ли ей сил, продолжил внезапно господин Старсл. Не стоит. Я вижу, что не стоит, сказала внезапно женщина. Дезмонд взглянул на неё, та даже не смутилась под его взглядом. Но мало ли Всем нам надо, чтобы у маленького принца проснулся его духовный зверь. Даже если не проснётся, то король всегда может выбрать драконицу в жёны, продолжила она. Филонг вновь прижал меня к себе. Боюсь, что твоё пожелание излишне, холодно сказал Филонг. Ведьма лишь покачала головой. Я всего лишь хочу помочь, сказала она. Всё же так важно, чтобы завтра проводник сделал всё как надо. Да, ваше величество это лучшая ведьма на моих землях. С некой гордостью в голосе сказал Десмонд. Стоит всё же доверять им? Нет, ответил король. Уже ночи, всем пора отдыхать. Пусть ваша ведьма остаётся при вас, господин Старсэл хмыкнул. Мы продолжили свой путь. Благо хоть до покоев мы добрались без проблем. Ох, выдохнула я. Тяжко. Я просто волнуюсь за то, что сказала Маруся. Ведьма сказала, чтобы ты ни с кем не общалась. Завтра церемония, Какие бы ни были причины, они будут ждать до завтра. Просто Маруся женщина конюха, а конюх мне помог, когда я попала в этот мир, пояснила я. Ну, когда меня из замка выгнали, Фион Крывано выдохнул. Тебя не должны были выгонять из замка. Как только у принца Азура появится завтра дракон, то больше в замке Фионы не будет. Она перешла все границы без моего позволения. Она просто в вас влюблена, покачала я головой. Но я нет. Такова жизнь, ответил Фелонг. Ясно, ответила я. В его покоях было так светло. Я вновь вспомнила время, когда он был в коме, как лежал в своей кровати, а я пыталась его спасти. Да я даже смогла сдержать Фиону, пока та пыталась использовать на мне магию. Фелонг поднял мою ладонь и коснулся её губами. Жар промчался по телу. "Думаю, что пора спать", сказала я. "Хорошо. Я помогу тебе снять платье". Лучше дать мне подушку и одеяло. Я на диванчике посплю, ответила я. У меня на кровати полно места, хриплым голосом сказал король. Мне не жалко поделиться.